точно ли ты сидел в этой небольшой склянке, и действительно ли ты тот самый дух? Коли ты опять сумеешь в нее влезть, я тебе поверю, и тогда уж делай со мной что хочешь. Дух, — отвечал высокомерно, — не мудрено мне это доказать тебе. Свился в маленькое и тоненькое существо, каким был в начале, и влез через узкое горлышко в ту же склянку.